А может, это удача? Может, стоит распустить перышки и закрутить сногсшибательный роман? Меня зовут Роман, — улыбнулся парень. Приехал немного отдохнуть. Я экономист, работаю в крупной компании. Отпуск решил провести в Крыму. С детства люблю это место. — Хорошее решение, — кивнула я. А вы здесь одна или со спутником? Я приехала с братом. С братом? удивился Роман. С братом? А что тут такого? И где же ваш брат? На работе? Видите ли, он вообще не умеет отдыхать. У него работа тяжёлая, пашет без выходных. Значит, он приехал в Крым в командировку и прихватил с собой сестру? Хм. Можно и так сказать. Наверное, ему хорошо платят, если он работает с утра до ночи. Да. У него высокооплачиваемая работа. Народу в зале прибавилось. Музыка заиграла громче. Виски ударила в голову, и мы с Романом быстро перешли на ты. Роман острил, рассказывал смешные анекдоты и без конца приглашал меня танцевать. В разгар веселья, вежливо извинившись, он вышел в уборную. Я поправила откровенный вырез на платье, достала зеркальце, припудрила носик, а затем закинула ногу на ногу и стала с любопытством разглядывать публику. То, что я увидела, привело меня в шок. В противоположном углу, за колонной, Увитой искусственным виноградом сидел мой любимый Сергей. С нескрываемым обожанием он смотрел на свою спутницу, её я узнала сразу, хотя до этого видела только на фотографии. Рыжеватые волосы, обгоревший на солнце нос. Ну что он нашёл в этой мымре, кроме больших денег? В который раз обречённо подумала я и надо же было встретить их именно здесь вот тебе и приятный отдых на берегу ласкового моря знала бы осталась бы в Москве светик ну как ты тут не скучала без меня игриво пропел на духом вернувшийся роман росейно кивнув ему я продолжала смотреть на сергея Мне казалось, что этот нелепый сон никогда не кончится. Какого чёрта он вообще сюда приехал? С его-то средствами вполне можно было отдохнуть на Багамских островах или на худой конец в элитном фаросе, где один день пребывания стоит бешеные деньги. Налив себе полную рюмку виски, я залпом выпила её. В эту минуту Сергей повернулся в мою сторону. Глаза его расширились. Он замер. Веснушчатая Мэмра Почюев неладная затеребила его за плечо. Бросив на меня мимолётный взгляд, она нахмурилась. Сергей взял себя в руки, натянуто улыбнулся, поприветствовал меня едва заметным кивком и отвернулся в другую сторону. А Роман по-прежнему болтал, не умолкая. Слушая его в полуха, я отвечала не в попад и, наконец, ославшись на духоту, вышла из прокуренного зала, обещав вернуться через пять минут. В туалетной комнате я накрасила губы яркалой помадой и, глядя на себя в зеркало, подумала о том, что, кажется, выгляжу неплохо. По крайней мере, нас... даже сравнивать нельзя с этой рыжей пигалицей из штатов и всё-таки зачем он припёрся сюда не давала покоя мысль в просторном холле меня уже поджидал сергей здравствуй серёжа почти шёпотом произнесла я привет ты что решил за мной следить глупости я и понятия не имела что ты здесь я увидела тебя случайно Чему надо сказать, удивилась? Ты ведь не собирался отдыхать. Случайно говоришь. Тогда какого чёрта ты здесь делаешь? Я здесь провожу свой отпуск, растерялась я. Ты же говорила, что тебя хотят убить. Пока не убили. Когда я говорила, действительно хотели убить. Ты приехала одна? С братом? Не знал, что у тебя есть брат. Я тоже, пока не приехала в Феодосию. А кто это сидит с тобой за одним столиком? Это мой новый знакомый. Я решила завести курортный роман, чтобы поскорей тебя забыть. Ну и что? Получается? Роман крутить получается, а вот тебя никак забыть не могу. Слушай, Ты и вправду за мной не следила? Ну, конечно. Я и понятия не имела, что тебя занесёт в Феодосию. Обычно такие, как ты, отдыхают на Канарах. Моя супруга никогда не была в Крыму. У неё от за границы уже голова трещит. Но ведь здесь теперь тоже за граница. Это ближнее зарубежье. Понятно. Значит, что твоей супруге голова трещит только от дальнего. Ты выяснил, насколько она приехала? Думаю, навсегда. Что? Не поверила я своим ушам. Моя жена приехала ко мне навсегда. А как же Америка? Как же её бизнес? Это тебя не касается. Это наши с ней проблемы. Я мог бы с тобой по-прежнему встречаться, но только редко. Раз в месяц, например. Тебя это устроит? Нет. Не устроит. Чаще не получится. По вечерам жена будет ждать меня домой. А как же я? Я предложил тебе нормальный вариант. Сама меня не беспокой. Живи как раньше, а когда понадобится, я тебе сам позвоню. А если бы у тебя не было жены, ты бы встречался со мной чаще. А почему бы и нет? Только у меня есть жена, и разводиться с ней я не собираюсь. Вот, кстати, и она, сказал он, изменившись в лице, обернувшись Я увидела ненавистную мне мэмбру. Она с подозрением смотрела на меня: "Дорогая, знакомься. Это жена моего друга". Соловьём залился Сергей: "Я не успел познакомить вас, но в Москве, но с удовольствием сделаю это сейчас". "А что за друг?" прищурилась она. Ты его не знаешь мы с ним партнёры по бизнесу он глубоко порядочный и честный человек не понимаю только как он мог отпустить такую красавицу доверяет значит буркнула я Карина улыбнулась серёжкина супруга и протянула мне руку Светлана представилась я Так вы здесь одна Да А что тут такого? Мы давно уже предпочитаем отдыхать поодиночке. Если не будет разлук, не будет и долгожданных встреч, согласитесь, в этом есть своя прелесть. Карина кивнула и с хитростью произнесла: "А кто же тот молодой человек, который ждёт вас за столиком? Это мой новый знакомый, и мы познакомились 2 часа назад об этом ресторане. Сами знаете, что на курорте без курортного романа не обойтись. Маленький флирт никогда не помешает женщине, обременённой семейными узами. Если этот флирт не перерастает в нечто большее. Думаю, мне это не грозит. Я умею контролировать свои чувства. Неужели получается? Карина взглянула на меня с нескрываемым любопытством. Получается, уверенно сказала я, и со словами всего хорошего, скоро увидимся, направилась в зал. Ты не находишь, хмм, что она немножко странная? Донеслись до меня слова Серёжкиной жены. Этому есть объяснение.